Глава 39. «Его сиятельство Кабриолет Пинкертон, благороднейший маркиз Черепашьей Бухты», провозгласил белый кролик. «В сопровождении супруги Леди и Донни Пинкертон, маркиза Черепашьей Бухты и дочери Леди Кэт». Носовым платком с вышивкой в виде розовых бутонов Кэт заткнула кролику рот. Он замолчал и смотрел на нее, безумно вращая глазами. Родители, уже вошедшие в бальный зал, остановились и с тревогой оглянулись на нее. Это изобразило для них улыбку. «Проходите», — сказала она им. «А меня, полагаю, уместь с ней объявить отдельно». Она смерила церемонии мейстера ледяным взглядом. «Это более приличествует будущее червонной королеве. Вы не находите?» Маркис и Маркиза, обменявшись удивленными, но радостными взглядами, стали спускаться по лестнице. Белый кролик вытащил платок изо рта и откашлялся. На мордочке у него было написано «Нечто среднее между раздражением и благодушием». «Конечно, леди Пинкертон, вы совершенно правы». Выпитив грудь в попытке сохранить достоинство, он протрубил фанфары еще раз. «Леди черепашьей бухты Кэтрин Пинкертон». «Так-то лучше», — сказала Кэт и, выпрямившись, направилась к дверям. Ей хотелось выглядеть уверенной и собранной, но во рту оставался горький привкус затхлого кекса с сухофруктами. Кэт не смотрела ни на кого из гостей и порадовалась, что все в масках. Можно притвориться, будто никого не узнаешь. Два-три гостя, раболепно кланяясь, попытались к ней подойти, видимо, в надежде заслужить милость будущей королевы. Но Кэту скользнула от льстецов, пока они не успели начать разговор. Она даже притворяться не стала, что кто-то из этих лицемеров ей интересен или нужен. Кэтрин, чья-то полная рука ухватила ее за локоть и силой развернула. Маргарет Дроздоборот присела в реверансе. Ее рот кривился в улыбке, а носа не было видно за пронзительно-розовым пятачком. «Слышали последние новости?» Кэтрин не сумела выжать из себя ответную улыбку, несмотря на явно приподнятое настроение Маргарет. «Нет, думаю, не слышала», – ответила она скучающим голосом. Маргарет мечтательно вздохнула. Герцог был у моего батюшки и посватался. «Ко мне?» «Поверить не могу. Но это так. И завтра у нас первая встреча в присутствии родителей. О, леди Кэтрин, меня так и распирает от радости!» Подхватив Кэт под ручку, она принялась обмахивать веером разгоряченное лицо. «Мораль, разумеется, такова. Канарейка в клетке не ест из рук гадюки». «Что за чепуха?» Маргарет недоумевающе заморгала. «Простите? Какой в этом смысл? Канарейка в клетке не ест из рук гадюки. У гадюк нет рук. А канарейка, станет ли она прятаться в клетку от кого-то, кто кажется опасным? Может, и станет. Но ведь этот кто-то может оказаться вовсе не опасным. Что если гадюка просто хотела поделиться зернышками? Вы подумали об этом, когда сочиняли эту свою смехотворную мораль?» Маргарет попятилась. «Но? Но вы, кажется, не совсем поняли». «Все я прекрасно поняла. Эти ваши, с позволения сказать, морали – просто уловка. Чтобы казаться лучше других. Чтобы обращаться с нами так, будто мы не столь умны и добродетельны, как вы. А на самом деле вы лишь пытаетесь скрыть свою неуверенность». «Это не умно, недостойно, и я больше не намерена этого терпеть». Щеки Маргарет стали такого же ярко-розового цвета, как ее маска «Пятачок». «Что вы? Это несправедливо. Я никогда...» Запыхтела она. «Как вы можете, леди Пинкертон? Я надеялась, что вы больше, чем кто-либо другой, порадуетесь за меня. Но теперь вижу, что для этого вас слишком много недостойной зависти. Полагаю, вы не станете спорить с тем, что я всегда была выше вас во всех отношениях и придерживалась куда более высоких моральных устоев». «Но тем не менее делала все возможное, чтобы сохранять к вам расположение и пыталась поднять до своего уровня, чтобы все увидели, наконец, свои заблуждения!» «Умоляю, оставьте меня!» Глазки Маргарет обратились на кого-то за спиной у Кэт. А, «Добрый вечер, милорд!» «Добрый вечер, миледи!» Обернувшись, Кэтрин увидела, что к ним подошел герцог-свинорыл. Его маленькие ушки радостно трепетали. На нем был точно такой же пятачок, как на Маргарет. Правда, облик герцога от этого почти не изменился. Она брезгливо поморщилась. «Как поживаете, леди Пинкертон?» – спросил герцог. «Очевидно, не так хорошо, как некоторые. Леди Пинкертон сегодня не в настроении», – процедила Маргарет. «Очень жаль это слышать. Я хотел бы перемолвиться с вами словечком». Герцог откашлялся, его голос зазвучал мягче. Но лишь после того, как леди Дроздоборот ответит, не осталось ли у нее еще незанятых танцев в бальной книжечке. «Что-то мне подсказывает, что вы можете выбрать любой!» Буркнула Кэтрин, но ее мелкий выпад остался незамеченным, так как герцог и Маргарет конфузились и любезничали. И, наконец, Маргарет пробормотала что-то насчет того, что ей нужно попудрить носик, и унеслась прочь. Пышные складки ее платья заколыхались, когда она с разбегу ворвалась в водоворот платьев, фраков и мундиров. Герцог глядел ей вслед осоловелыми, как у фламинго, глазами. «Наконец-то мы от нее избавились», – прошипела Кэтрин ей вслед. «Простите, леди Пинкертон», – склонился к ней герцог. Она презрительно усмехнулась. «Стыдитесь, ваша светлость. Нехорошо подслушивать, когда девушка говорит сама с собой». «О, простите, великодушно». Герцог потёр обвислую щеку. «Прошу вас, додумывайте свои мысли!» Катрин скрестила руки на груди. Маргарет эгоистична и надоедлива, и герцог при всех своих недостатках не заслужил такой кары. Но какое ей до этого дело? Видимо, никакого. Но все это вызывало у нее негодование. Маргарет, подумать только! Противная несносная Маргарет обзавелась поклонником, который ее обожает. Им не придется прятаться, стыдиться. Все будут радостно их поздравлять и желать много-много деток с поросячьими пятачками. Мне уже можно говорить?» Кэт словно поперхнулась своими мыслями. «Конечно, говорите». «Мне жаль видеть вас такой печальной, леди Пинкертон», сказал герцог. «Я хотел поблагодарить вас. Не знаю, как вам удалось изменить отношение ко мне, леди Драздаборот, в лучшую сторону, но... услуга за услугу». Насколько я помню, уговор был таким. Он усмехнулся в клыки. Лавка освободилась, если вы еще этого не знаете. Хотя, полагаю, вас она больше не интересует, учитывая ситуацию с королем. Его глазки блеснули, и Кэт на миг показалось, что герцог вот-вот ей подмигнет. Но ее опасения оказались напрасными. «Однако, если вы все же захотите снять этот дом, буду рад вам услужить». Кэт заскрипела зубами так, что у нее свело челюсти. Лавка может принадлежать ей. Теперь, когда если она решит отказать королю, ей не видать ни благословения родителей, ни Шиллинга из преданного, и ни капли уважения тех, кто сейчас равен ей по положению. Теперь, когда их дружба с Мэриэн разбилась в дребезги. Это все? Герцог нахмурился. да, наверное, вы не рады? Кэт шумно выдохнула. «Боюсь, что совсем не рада, хотя вы здесь совершенно ни при чем». Кэтрин заставила себя опустить напрягшиеся плечи и разгладила ладонями юбку. «Я благодарна вам, ваша светлость, но вы можете больше не придерживать для меня лавку. Там никогда не было кондитерской и, скорее всего, никогда не будет. Прошу, забудьте о нашем разговоре и пригласите свою даму танцевать. Она и так уже пропустила слишком много вальсов». Кэт поспешила прочь, не желая дальше страдать при виде его счастье Но чья-то рука так больно сдавила ей запястье, что Кэтрин чуть не вскрикнула. Она хотела вырваться, но уперлась в чью-то гранитную грудь. В ушах заскрежетал грубый голос. «Что вы с ней сделали?» Ее обдало жарким дыханием и запахом тыквы. Питер Питер, это был он, не отпускал ее руку, стиснув пальцы так сильно, что на коже у Кэт появились пятна. Под глазами у Питера залегли лиловато-серые круги, на щеке виднелся порез, как будто кто-то напал на него с ножом. Рана уже заживала, но Кэт все равно слегка замутила. В засаленном комбинезоне и без маски он как будто не понимал, где оказался и как полагается выглядеть на королевском маскараде. «Что вы с ней сделали?» – снова прохрипел он. «Что вы? Да отпустите же меня!» Но он только усилил хватку. «Отвечайте!» «Не знаю, о чем вы... Ай! Знаете, вам и вашей супруге неплохо было бы поучиться манерам, если уж вы...» Питер навис над ней, и Кэтрин испуганно пискнула, чувствуя себя карлицей. Но затем он неожиданно рожал пальцы. Кэт потерла посиневшее запястье. «Не знаю, что там показалось вашей служанке. Или она подумала, что ей показалось?» Соговорил Питер, и его угрожающий бас перекрывал шум, смех и музыку. Да только я вам не позволю ее обидеть. Только через ваш труп я это позволю. А теперь говорите, что вы с ней сделали. Я не понимаю. Начала была Кэт, но остановилась. Что если он спрашивает о тыкве, которую она украла? О пироге, который она испекла, и за которым так гонялась его жена. И Извините, заикая забормотала она. Я просто испекла из нее пирог. Один маленький пирог. Я подумала, что никакой беды не будет, если я ее возьму, ведь это всего-навсего маленькая тыковка, а вы были так... так заняты, а я просто хотела...» Его лапища снова вцепилась ей в руку и котойкнула. «Это я и так знаю!» – прогрохотал он. «Был я на празднике и видел, что случилось с тем черепахом, а теперь моя жена...» Он тяжело дышал, широко раздувая ноздри. «Не знаю, что вы задумали, но я не дурак. Вас целое королевство видело с этой штукой в руке. Говорите сейчас же, что вы с ней сделали!» О, Кэт в горле встал ком. «Штука? Вы имеете в виду бурлатный меч?» Мысли у нее путались. «Но при чем тут тыквенный пирог?» Питер с горящими от ненависти глазами опять дернул Кэт за руку. От боли она втянула воздух сквозь зубы, подумав, что уж теперь точно жди синяков. «Я вас уничтожу, леди Пинкертон, помяните мое слово, если с ней что-то случится до того, как я успею уладить это!» «Довольно, сэр Питер», — выпалила Кэт, собравшись с духом и вспомнив, какую роль она решила примерить на себя в этот вечер. «Все здесь уверены, что она будущая королева. Нельзя допускать, чтобы какой-то чумазый тыквенный фермер вел себя с ней таким образом. Я требую, чтобы вы отпустили меня сидя. «Простите, что вмешиваюсь». Теплый, как растопленный шоколад, голос вклинился. Нет, просочился между ними. По спине у Кэтрин пробежал ледяной холод. Она так и замерла с открытым ртом. «Если бальная книжечка леди еще не заполнена до конца...» Продолжал голос. «Могу ли я, иметь честь, пригласить вас на следующий танец?» Мягкая кожа скользнула по ее плечу. Опустив взгляд, она увидела, как рука в перчатке разжимает мясистые пальцы Питера один за другим. Ей было страшно поднять глаза, страшно увидеть обладателя голоса и понять, что ошиблась. Потому что он никак не мог здесь находиться. Даже при его бесшабашной храбрости ему нельзя было тут появляться. Это было невозможно.